Увы, — воскликнул Потемкин, — дай бог, чтобы сюда не пришли татары предать все огню и мечу. Бог спас меня, я никогда этого не забуду. Он дозволил, чтобы я собрал все войска, находившиеся за Бугом. Чудо, что до сих пор удержал за собою столько земли. — Да где же татары? — допытывался Делинь. — Везде, — отвечал князь. В стороне Акермана стоит Сираскир с великим числом турок. Двенадцать тысяч неприятелей находятся в Бендерах. Дне охраняем до да шесть тысяч в Хатине. Принц Дейлинь недоверчиво покачал головой и, убедившись из этой беседы, что от Григория Александровича ничего не узнаешь, переменил разговор. «Вот», — сказал он, подавая князю пакет, Письмо императора, долженствующее служить планом всей кампании. Оно содержит в себе ход военных действий. Смотря по обстоятельствам, вы можете сообщить их начальникам корпусов. Его Величество поручил мне спросить вас, к чему вы намерены приступить. Григорий Александрович взял пакет. Не позже, как завтра, я дам вам непременно ответ. Принц де Линь удалился. Прошел день, другой, неделя, две, а ответа от Потемкина принц не получал. Делин решился наконец напомнить князю об его обещании и, наконец, получил от него лаконичную записку. «С Божьей помощью я сделаю нападение на все, находящееся между Бугом и Днестром». Послав этот ответ, Григорий Александрович позвал к себе войскового судью незадолго перед тем сформированного войска верных черноморских казаков, уже известного нашим читателям Антона Васильевича Головатова. Головатов, как бы взять Березань? Из укрепления Березань, построенного недалеко от Очакова, турки очень часто беспокоили вылазками нашу армию. «Возьмем, ваша светлость, а чьи будет крест за то?» спросил прямо головатый. «Будет, будет, только возьми!» «Чуемо, ваша светлость!» сказал Антон Васильевич, поклонился и вышел. Немедленно послал он разведать о положении березани и узнал, что большая часть гарнизона вышла из укрепления для собирания камыша. Головатый быстро посадил казаков на суда, пристал спокойно к берегу, без шума высадил отряд и без сопротивления овладел березанью. Затем, отпустив свои суда, он переодел казаков турками и выставил из них караулы. Гарнизон возвратился и, ничего не подозревая, беспечно входил малыми отрядами в укрепление. Казаки забирали их по частям. Березань была взята. Антон Васильевич явился с ее ключами к Потемкину. «Кресту твоему поклоняемся, владыка!» Громким голосом запел он, входя в ставку к светлейшему. Он поклонился низко князю и положил к его ногам ключи Березани. Объяснив, каким образом ему удалось исполнить порученное ему дело, он заключил свой рассказ той же церковной песнью. «Кресту твоему поклоняемся, владыка!» «Получишь, получишь!» воскликнул обрадованный Григорий Александрович, обнял Головатого и возложил на него орден святого Георгия четвертого класса. Принц де Линь остался недовольным скрытностью и ответом Потемкина. Вскоре после получения им письма и взятия Березани Он однажды в разговоре в присутствии Григория Александровича заметил, что хитрить в войне хорошо, но также необходима и личная храбрость полководца. При этом принц привел пример личной храбрости австрийского императора Иосифа II, оказанной им в каком-то сражении. Григорий Александрович промолчал. На другой день, надев парадный мундир, Во всех орденах, окруженный блестящим штабом, князь отправился осматривать только что заложенные на берегу Черного моря рядут, почти под самыми стенами Очакова.